Дарья Демченкова Охота на избранного «Избранный!» Совсем еще молоденький, белобрысый паренек утвердительно хлюпнул носом и плотнее подтянул колени к подбородку. Рейк вздохнул, выпустив из ноздрей серую струйку дыма и кивнул на весело потрескивающий костерок. «Иди погрейся, что ли!» «Избранный!» Дракон хмыкнул, от чего герой невольно вздрогнул, но спохватившись, упрямо выпятил нижнюю челюсть. «Тебя звать-то как?» «Ян». «Рейк». «Рад знакомству», — буркнул юноша, неуверенно покосившись на выход, приветственно зияющий в паре десятков шагов от дракона. «Ну, что?» Рейк вздохнул, глубокомысленно пошевелив усами. «Давай! Вперёд!» Ян опять съёжился и, поковыряв мечом каменный пол пещеры, вяло буркнул. «Я не могу». «А?» Дракон по кошачьи сел на задние лапы и удивлённо возрился на своего несостоявшегося умертвителя. «Не понял». Ян извиняюще развёл руками. «Пацифист!» Неуверенно уточнил Рейк. «Кто?» М -м, «Проехали!» Если бы драконы умели улыбаться, Рейх обязательно осклабился бы в самой ехидно-издевательской улыбке. Неужели испугался? А как же золото? Золото? Да, золото, бриллианты, продолжила уговоры будущая жертва. Ну, Слава там, например, которая ждет тебя за убиение коварного злобного монстра, а ты тут... Сидишь и разглагольствуешь «Понимаете, я, конечно, избранный, но... Э, это действительно великая честь, но...» Герой запнулся «Слушай, ты ведь избранный!» <реком> Рявкнул дракон, раздраженно дернув хвостом «Мой избранный! Ты сам сюда пришел! Я тебя ждал! Долго! Очень долго!» «Ты прервешь мои мучения и освободишь от проклятия, наложенного злой ведьмой! Ну, давай!» Голос Рейка стал ласковым. «Это совсем не страшно. Я даже могу отвернуться. Вот!» Он демонстративно повернулся к Яну спиной и, сгорбившись, замер в ожидании. «Ну и...» Парень вздохнул и направился к Рейку. Неуклюже волочал за собой громыхающий меч. Дракон поморщился от грохота и предсмертно вздохнул. Ян встал рядом со своей жертвой и невидящим взглядом уставился в стену. Они немного помолчали. Дракон закрыл глаза и раздраженно потер когтистой лапой переносицу. «Ладно, хорошо, я все понял. Слушай ты, я дракон!» «Ты избранный! Вон там лежат сокровища! Ты должен убить дракона и забрать сокровища!» «Так!» — зловеще прошипел Рейк, опасно растягивая слова. Ян неуверенно кивнул, задумчиво обходя дракона, словно прицениваясь на ярмарке. «Так в чем проблема?» «Не могу. Если я тебя убью...» «Они...» — юноша неуверенно кивнул на выход. «Там...» Дракон сощурил чуть раскосые ало-оранжевые глаза и зло прошипел. «Тогда я тебя съем!» «Я читал, что вы не едите людей!» Рейк опешил от подобной наглости и обиделся. «Тогда проваливай!» «Не могу!» «Что значит «не могу»?» Гаркнул Рейк и добавил к своему восклицанию еще пару крепких словечек. «Мне тебя что, выгнать?» Ян замялся. «Мне туда нельзя». «Это еще почему?» Юноша покраснел еще больше. «Они меня там ждут». «Ждут?» «Да, с вилами». Ян грустно улыбнулся. «Они тебя там ждут с вилами». Угрюмо повторил дракон, словно пробуя слова на вкус. Я что-то определенно упустил. И как только я выйду, парень содрогнулся. Они ждут избранного. Он вдруг хмыкнул и передразнил дракона. Золото! Бриллианты! Поверь, их это мало интересует. Почему? Оторопил Рейк с опаской, покосившись на зияющую дыру пещерного выхода. У входа всё так же ровно гудела толпа фанатов избранного. Иногда были слышны одинокие выкрики «Избранный! Эй, избранный! Ура!» «Вроде бы они довольно дружелюбно настроены», — неуверенно сказал Рейк и кисло добавил. «К тебе!» «У нас есть маг», — пустился впутанное объяснение Ян, с интересом изучая торчащий из потолка сталактит. «Точнее, магичка». «Да, колдунья, а я ее ученик. Правда, не лучший», — подытожил парень, на этом сочтя свой рассказ законченным. «Не уловил суть!» «Я тут...» — юноша вздохнул, как перед прыжком в холодную воду. «Я тут прячусь». Дракон выдохнул. «Я, конечно, избранный», — Ян проворно отскочил от вылетевшей из ноздрей Рейка струи пламени. «Но не совсем ваш. Вы же...» Он вдруг улыбнулся и заучено выдал. «Дракон обыкновенный, карликовый, бирюзовый, гладкокрылый, шипонос!» «Шиполоп, неуч!» — рявкнул Рейк и недовольно заёрзал на хвосте. Парень побледнел, пошевелил губами, словно вспоминая давно заученный текст, полез за пазуху серой холчубой рубашки и извлёк оттуда странное приспособление — состоящий из двух отполированных стёкол, скреплённых между собой странной конструкцией. Нацепив их себе на нос, юноша прокашлялся. За окулярами на свет появилась книга в замызганном кожаном переплёте. Ян быстро нашёл нужную страницу и забубнил. «Так, дракон... Ама, бирюзовый... Шипонос!» «Да!» — он обличающе ткнул в страницу с цветной картинкой посередине. «Шипонос!» «А ну-ка, дай сюда!» Рейк отобрал у парня книжку и углубился в чтение. Его глаза округлились, а затем резко сузились. «Молодых дев и рыцарей жрёт, аки проглот тьмой призванный!» процитировал он и слегка дунул на древний оплот знаний. «А врал, что не едим!» Книжка рассыпалась чёрной пылью. «Шипалоп!» по слогам, проговорил Рейк. «Усёк!» Угу. Избранный поспешно кивнул. «А зачем тебе меч?» Ян задумчиво посмотрел на изрядно проржавевший меч и кивнул в сторону выхода. Там нашёл и ещё щиты, доспехи. Дракон проследил за его взглядом. «Это, наверное...» Юноша нервно хихикнул. «От прошлого, эм, избранного... сбежал, да?» Дракон довольно хмыкнул. «Так что я избранный тьмой!» Юноша сделал страшные глаза и, завывая, продекламировал. «Тьма осенит своим перстом избранного! И придет вечная ночь, и высохнут реки, и рухнут горы!» Ну и дальше в том же духе. «Ну, вот они меня и ловят!» Он сник и, сняв окуляры, сел на пол. «Пока вы тут, никто сюда не сунется. Они вас боятся. Я сам с трудом решился сюда залезть. Но особого выбора не оставалось». Рейк кивнул на костёр, где она вертеле неспешно поворачивалась румяная, истекающая жиром косуля. То, что туша крутилась сама, без какой-либо посторонней помощи, немного озадачило избранного. М -м -м «А как она?» Дракон махнул лапой и взял вертел. «Я тоже». Рейк выгреб из-за камней, груду разнообразной ржавости мечей, выбрал наиболее острый и отрезал Яну порцию. «Немного, маг!» «Правда?» — глаза избранного тьмой загорелись. «Вас заколдовала злая ведьма после того, как вы не захотели разделить с нею э, ложе?» «Почему же?» — дракон завозился и одним махом заглотнул готовую тушу. «Захотел!» Жениться не захотел. Поковыряв в зубах вертилом, Рейк кивнул в сторону покрытого пылью стеклянного саркофага. Вон, видишь? Там она и возлежала, поджидая таких вот дурачков. Меня же не предупредили, что она ведьма. А я же весь из себя рыцарь. А чего, не женились-то? А на поинтересовался парень. Совсем оказалось ведьма. «Нет, очень даже в моем вкусе оказалось. Но, понимаешь, избранный...» Дракон замялся. «Я тогда как бы уже был... Немного женат. Вот она меня и заколдовала. Сижу, теперь жду избранного. И чахну!» Он с отвращением покосился на горы Злата. «А ты?» Рейк попытался сменить тему. «Как вдруг стал избранным тьмой?» «То погорел на ху, слабом поле!» Юноша густо покраснел и страдальчески кивнул. «Моя девушка...» — дракон понимающе прищурился. «Она из храма поклонников темному властелину». «Поклонников кому?» — не сразу сообразил Рейк. «А что, светлый властелин нынче не в моде?» «А еще...» — продолжал Ян, не слушая своего собеседника. Она всегда мечтала об избранном, ставшем посланником тьмы и возвестившем всех о приходе тёмного властелина. Вот моя учительница и посоветовала мне сказать ей, что я немного избранный. — вдруг дошло до Рейка. — Так ты ей что, наврал? Юноша смущённо кашлянул. — Ну, как наврал? Так, приврал. Просто она начиталась всяческих страшных пророчеств. Стала носить всё чёрное и... Парень горестно вздохнул. «Совсем забыла про меня». «И как я понимаю, — хохотнул дракон, — твоя раз прекрасная ой, прости, распречерная мадемуазель радостно раззвонила о приходе избранного властелином тьмы всем нашим сельчанам, нервно крестящимся при виде драной черной кошки». Ян кивнул. «Парень, ты влип». Заключил Рейк и неожиданно предложил. «Выпить хочешь?» Пульсар шипел, как рассерженный кот, и плевался искрами, но все же покорно висел в метре над землей, лишь иногда нервно вихляясь из стороны в сторону. «Вы понимаете, что это?» Трагическим шепотом спросил Ян, уставившись на пульсар мерцающими стеклами своих окуляров. «Это мой первый...» Непотухший пульсар. Парень, пошатываясь, поклонился рейку и счастливо икнул. «Вы мне так помогли!» В следующий момент произошло событие, заставшее собеседников врасплох. «Эй, змей ползучий! Выходи! Биться будем!» Со стороны входа раздался звук громыхающих по лестнице пустых ведер, и в пещеру валилось новое действующее лицо. «Я избранный!» — гулка донеслось из доспехов. Сняв шлем, вновь прибывший, грозно возрился на гада. «Выходи! Биться будем!» «Избранный кем?» — Рейк изучающе уставился на рыцаря. Тот гордо выпятил вперед блестящую, полированную доспехом грудь и героически сверкнул глазами. «Я...» Трудно сказать, что именно не понравилось новорожденному пульсару в храбром герое, но яркий огонек резво сорвался с места и ринулся к нему. Рыцарь замер, пульсар тоже. Повисла тишина. «Есть идея!» — уверенно заявил дракон, откупоривая очередную бутылку. у х ха ха Разнеслось по пещере, и на свет белый вышел разъяренный бирюзовый дракон. Даже карликовый шиполоп в гневе являл собою весьма устрашающее зрелище. Толпа на секунду остолбенела, но быстро соориентировалась и как по команде ощетинилась лесом копий и вил «Зачем вы побеспокоили мой покой?» — взревел Рейк и выпустил из пасти сноп пламени. Сельчане в едином порыве отпрянули назад и тут же резко сдали вперед, так как не все задние ряды успели убрать копья. «Аж и там!» — донеслось откуда-то сбоку, видимо, слышно и видно было не всем. «Дракон!» — прошептали передние ряды, и толпа понесла. «Дракон! Дракон! Загон! Завал!» «Обвал!» — уверенно заявила послеповатая старушка, твердой рукой сжимая полутораметровый дрын. «Ру, -ру, «Ру!» прорычал Рейх, обведя всех присутствующих внимательным взглядом. Выковыряв из зубов странный кривоватый предмет, он пригрозил. «И больше не скармливайте мне такие худосочные жертвы! Я сердит!» Толпа озадаченно уставилась на выкинутые драконом окуляры. «А он говорит!» загомонили сзади. «Говорит, что сердит!» «Сердит, сердит!» — подхватила толпа. «Сердит, бдит!» «Метеорит!» — подытожила старушка, с опаской косясь на темнеющее небо. Тут из недр пещеры послышался нарастающий ляск, перешедший в гулки грохот, сдобренный отборной руганью. На секунду все перестали дышать, вглядываясь во тьму. «Ляск возобновился!» и пещера явила миру закованного в перекошенную броню и передвигающегося не совсем твердой походкой рыцаря Эй ты гад прогудел герой уперев в рейка указывающий перст Я избу Ян наткнулся на нехороший взгляд дракона и быстро поправился Я вызываю тебя на бой! Упоминание избранного в их план не входило. Дракон невольно поморщился, но смолчал. «А он делает!» – зашептали сельчане. «Вызывает на бой!» «Бой!» – понеслось по рядам. «Бой! Убой!» «Все, отбой, бабка, иди домой спать!» – приказал старушке здоровый детина, на что бабулька безропотно кивнула и двинулась в освоясь. Дальнейшее светопредставление – С громом и молниями Разноцветными пульсарами И зловеще завывающим ветром Сельчане пересказывали Своим внукам, о те своим Герой храбро победил дракона В жуткой схватке Добра со злом Но по странной причине Так и не подпустил Обалдевших от радости сельчан Попинать поверженное чудовище Те немного обиделись поприлекавшись немного Они все же разошлись по домам Ведь даже местная колдунья, наблюдавшая за всем со стороны, запретила им трогать змея и потребовала затащить тушу обратно в пещеру, где она сама будет глумиться над ним в память о невинно убиенном и оклеветанном приспешниками темного властелина ученике. На том и порешили. Дракон, устав притворяться мертвым, лениво приоткрыл левый глаз. И поочередно оглядев рыцаря, снимающего доспехи Яна и колдунью, страдальчески зашипел. «Что?» — изумленно приподняла бровь магичка. «Все еще не передумал насчет женить бы то Или предпочитаешь и дальше ждать своего избранного?» Дарья Демченкова «Охота на избранного» Рассказ читал Олег Булдаков Февраль 2014 года